Глава пятая. Как только ворота за гостями закрылись, Василий вздохнул свободно и вытер пот. Мысли его лихорадочно бегали, казалось, от их скорости поднимался ветер и шевелились волосы. Погода стояла жаркая, как всегда в середине лета, и управляющий предпочел думать, что вспотел он не от разговора с полицейским, а от духоты. Два узбека так и стояли рядом, открыв рот, ожидая очередных порций нотаций. Управляющий так углубился в свои мысли, что несколько минут не замечал их присутствия, а потом, сфокусировав на них взгляд, прикрикнул «Что стоим? Кого ждем? Пошли работать!» А сам сел в автомобиль и достал из кармана телефон. «Ты не забыла, что сегодня нас вызвали в полицию по повестке? Будь готова, я заеду за тобой и подумай, что станешь рассказывать». Софью раздражал тон этого идиота, и она ответила ему в такой же манере «Вот ты и думай! Я знаю, что, где и как говорить!» Василий почувствовал ее раздражение и примирительно сказал, «Да не злись ты, я тоже волнуюсь. Мы с тобой попали в крутую переделку. Если отбрежемся перед полицией, то получим проблемы от хозяина, а если хозяин будет доволен, то суши сухари». «Не каркай, надо все отрицать, ты только держи язык за зубами, я буду говорить». Софья отключилась и со злостью бросила трубку на стол. В отсутствие домработницы ей пришлось готовить завтрак для всей семьи, потом возиться с посудой и наводить порядок на кухне. И если с завтраком она кое-как справилась, то вкусный обед она не сможет приготовить никогда. И Софья решила эту проблему просто – заказала еду из ресторана. Она, конечно, рассказала о произошедшем инциденте Звешникова, но его реакция не оправдала надежды секретарши. Он только ответил, что сам должен поговорить с домработницей. Пусть беседует и выясняет причины, только она наймет новую прислугу, которая воспримет ее, соответственно, как хозяйку дома с беспрекословным выполнением приказов и прихотей. А что Свешников, так его голова забита другим, похороны жены, сын занимает почти все время, долги в банке растут, как опары на дрожжах, зрение стремительно падает, и он все больше и больше попадает в ее зависимость. Пока все идет по ее плану, по их плану. Осталось только решить вопрос в полиции, но она уверена, что и это испытание пройдет успешно. Страсть, любовь и надежда придаст силы. Софья привела себя в порядок, надела узкую юбку, туфли на высоком каблуке и вышла на просторную площадку двора, где уже ждал Василий, сидя в автомобиле. Женщина брезгливо дернула плечами. Опять этот тупая оглоблем машину на ферму загоняла, весь салон провонял животноводческой тухлятиной. Софья молча села, не выказывая раздражения, понимала, что сейчас не время собачиться, объединяться надо. К всеобщему удивлению разговор или допрос прошел для обеих сторон удачно. Шапошников узнал, что хотел, а парочка не сказала того, что желала сохранить в тайне. Но для полицейского это не имело значения, китайских пыток к ним он применять не собирался, он и так знал практически все. Осталось дождаться протоколов с показаниями нескольких свидетелей из Греции, вот тогда можно считать, что дело раскрыто. Но и все-таки находилось еще много «но». В эту конструкцию никак не вписывалось убийство Дмитрия Самойлова и не становились прозрачными мотивы. Напоследок Софья твердо заявила «Я хочу написать заявление». Шапошников сделал вид внимательный и услужливый, он представлял, что за заявление дама хочет нацарапать, молча протянул чистый лист, бумаги и ручку. Конечно, пишите, имейте право. Можно полюбопытствовать, по поводу чего. Я застала домработницу в тот момент, когда она хотела совершить кражу. Женщина полезла в сумку и достала фотоаппарат. Я сделала несколько снимков, обличающих ее. Вы держите в своей квартире прислугу? Шапошников смеялся про себя, но вид сохранял серьезный. Женщина смутилась на секунду, потом сбивчего начала объяснять. «Э, нет, это не в моей квартире. Домработница изольда в доме Сергея Сергеевича Свишникова. Залезла в сейф, хотела украсть деньги. «Так, а вы здесь при чем? «Как при чем? Я застал ее в момент кражи!» Софья начала терять терпение от тупости белобрысого мента. А тот, как ни в чем не бывало, продолжал. А вдруг домработницу попросил взять что-нибудь из сейфа сам хозяин? Почему он сам не пришел написать заявление? У него что-то пропало? Но она хотела обворовать Свешникова, я точно знаю. «Хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Если у хозяина дома есть претензии к прислуге, он должен лично заявить об этом». «А за сим хочу попрощаться с вами, так как невероятно занят делами». Шапошников выписал пропуска и распахнул дверь. Иса проснулся рано, когда солнце только-только начало запускать свет в балконную дверь через щели в тяжелых портьерах. Он лежал, не двигаясь. Несмотря на ленивую дрему, мысли одна за другой прытко заскакивали в его голову. Одна из них, самая ясная, вдруг заставила Ису сесть на кровати и обхватить голову руками. Он отчетливо понял, что хочет в сию минуту оказаться рядом со своей женой Ларисой в их доме на Кипре. «Какого черта я здесь делаю? В чужой стране, в незнакомом городе, один в номере отеля?» Адвокат осознал, что его засосало, закружило это дело. Он увлекся и совсем забыл, зачем здесь. Иса мучительно заскучал по Ларисе, по своей собаке, по своему саду. Он хотел сейчас же подскочить и умчаться в аэропорт. То, о чем меня просил Константин, я выполнил, насколько это возможно. Женщины нет в живых, забрать деньги я при всем желании не смогу, потому что на руках нет ни одного официального документа, нет запроса греческой полиции, да и сам я здесь на полулегальном положении. Хорошо, что люди попались душевные и в нос им тыкаю корками на греческом языке, они доверчиво делятся со мной информацией. По большому счету, пользы здесь от меня немного. А то, что в Эрмитаж так и не попал, да бог с ним. В следующий раз приедем вместе с Ларисой и пройдем, не торопясь, по всем красивейшим местам Санкт-Петербурга. Он соскочил с кровати, принял душ, побрился, спустился на завтрак в ресторан отеля, потом вернулся в номер с твердым намерением забронировать билет на ближайший рейс на Кипр. И когда Иса открыл компьютер, то увидел, что пока канительался со своими необходимыми утренними делами, на прямой рейс Санкт-Петербург-Ларнака уже объявили посадку. Следующий самолет будет только через день. Мужчина почесал макушку и задумался. Можно, конечно, попасть на Кипр через Афины или Лондон, но это займет минимум 12 часов. За этими мыслями острая тоска по родине как-то ослабла в душе адвоката. Он забронировал прямой рейс, который вылетал через день, и позвонил Шапошникову. Решил, что лучше потратит оставшиеся полтора дня в пользой для дела. Надо отдать должное терпению полицейского. За все это время он не погнал за шеи назойливого адвоката и даже наоборот. По многим вопросам спрашивал его мнение и просил выполнить кое-какие просьбы. «Добрый день, Сергей Николаевич! Ты не против, если я составлю тебе компанию? Ты куда сегодня?» «Иса, ты еще здесь?» Серега развеселился. У него вообще сегодня было прекрасное настроение. Вчера вечером он как бы невзначай подкараулил Нину возле дома, как бы ненароком столкнулся с ней во дворе и как бы случайно пригласил провести вечер в клубешнике, как он пренебрежительно выразился. Он хотел казаться таким легким парнем, не обязательствами, семьей, не скованным, запрещающей моралью и строгой религией. Вроде как, ну, встретились, ну, провели вечер вместе, а может быть и ночь. Он коротко мечтанул об этом. Оба люди свободные, Серега знал, что Нина не в браке, паспорт проверял, когда с расспросами приходил. Никто никому ничем не обязан. Внешне-то он, может, и казался таковым плейбоем. В глазах Нины заплясали игривые смешинки, когда она смотрела на нового кавалера. На самом деле, душа Сереги сжалась, как сушеный финик, пока ждал ответа девушки. А она, в таком же смешливом тоне, взяла и сказала «да». Он опешил, не ожидал, что Нина так легко согласится. Шапошников вдруг опьянел от счастья, всю ночь и утро ломал голову, куда повезет девушку, потому что знать не знал, где, какие клубы находятся, и понятия не имел, как принято одеваться, о чем говорить, чем угощать и сколько надо брать денег на развлечения. От этих важных мыслей его отвлек голос пизы «Пока здесь. Мой самолет улетает только послезавтра рано утром, и я хотел бы провести оставшиеся дни с пользой». Шапошников заразительно засмеялся. «С пользой для кого?» «Ладно, приезжай. Пришли кое-какие бумаги из Афин. Местные полицейские прислали новые факты. Поможешь с точным переводом. А потом поедем к одному профессору. Надо же узнать хоть что-нибудь про этих викуний». Иса радостно потер руки, поймал такси и через 30 минут уже сидел в кабинете полицейского. Он бегло прочитал бумаги, которые пришли по факту из Греции. Потом около часа тщательно проговаривал перевод, а уже знакомый ему Светловолосый Петрищев старательно записывал новые данные. Из документов стало известно, что Элеонора прилетела из Питера 6 июня в обед. На такси прибыла в отель Дориан Ин, зарегистрировалась и попросила на сутки арендовать для нее недорогой автомобиль. Сама поднялась в номер, провела около часа, потом спустилась забрала у администратора ключи от машины, заплатила за пользование и уехала. Вернулась около трех часов ночи, и это никого не удивило, потому что жизнь и развлечения в Афинах продолжаются 24 часа в сутки. Утром 7 июня женщина спустилась в ресторан на завтрак, потом поднялась в номер и через час его покинула с небольшой сумкой, с которой, собственно, и прибыла в отель. Она вернула ключи от арендованного автомобиля и примерно в 10 часов утра вышла из отеля. Из номера международных или местных звонков не было. Что происходило дальше, и знал еще до приезда в Санкт-Петербург, пробежал весь путь, но также кропотливо перевел каждое слово и каждую фразу. Возле метро «Аммония» женщина поймала такси и поехала на меховую фабрику. Там забрала товар и этим же такси отправилась в аэропорт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, когда женщина перегрузила товар в багажную тележку, зашла в здание и прошла через рамку металлоискателя. И дальше все. Каюк, капец, финиш. Женщина пропала с камер видеонаблюдения, она попала в слепую зону и больше нигде не появилась. В этот день, да, собственно, каждый день и ночь в разгар туристического сезона, толпы и тысячи людей отправляются в путь и прилетают в главный город Греции и колыбель древнейшей цивилизации – город Афины. Полицейские просмотрели видео с места сдачи, взвешивания багажа, паспортного контроля на рейс Санкт-Петербург, но ни с Вешниковой, ни характерных сумок с шубами не обнаружили. Естественно, проверили терминалы вылетов на другие рейсы, потом добрались до выхода из аэровокзала, но без результата. Камерами хранения женщина не воспользовалась, во всяком случае, такой фамилии в регистрационных журналах нет. или Леонора Свешникова пропала. Конечно, она могла выйти или ее вывели через служебный вход, там же перепаковать сумки. Опросили служащих и рабочих в этот день, но никто ничего подозрительного не видел, не заметил или уже забыл, что тоже не исключено. А тем временем, примерно в 11 часов дня, в отеле появляется женщина и наводит справки про постоялецу отеля Элеонору свежникову Портье, зная, что женщина зарегистрирована, проживает и оплатила номер до завтрашнего дня, то есть до 8 июня, предлагает ей подождать. Незнакомка не представилась, а только сказала, что ей необходимо встретиться с приятельницей. По делам бизнеса рассказала сама, хоть портье и не спрашивал о цели визита. Еще он понял, что дама русская. Она говорила на английском языке, но с характерным акцентом. Женщина ждала довольно долго, более двух часов находилась в холле, часто поглядывала на двери, листала журналы и пила кофе из автомата. Портье предложил ей оставить номер телефона, мол, как только мадам Элеонора появится, он сообщит, но женщина лишь отмахнулась. Потом она поднялась и вышла на улицу. По описанию, эта дама один в один походила на Софью, но это надо перепроверить. Вот теперь понятно, для чего и какой отпуск им устроил свешников. Шапошников не утверждал, а только рассуждал слух, но его размышления очень походили на правду. Парочка отправляется в круиз по Средиземному морю. Как раз седьмого весь день лайнер Royal Princess стоит в порту Афин. Я проверял. Софья одна не смогла бы провернуть убийство в одиночку, значит Василий ее сообщник. И дело могло происходить так. Софья пытается встретиться с Элеонорой в отеле, но та покинула номер раньше, и тогда она сообщает по телефону Василию, что Свешникова, вероятнее всего, отправилась с багажом в аэропорт. Он как бы случайно встречает ее в аэровокзале, под каким-то предлогом выманивает через служебный вход и увозит на заброшенный отель. Там парочка расправляется с ничего не подозревающей женщиной. Позже они возвращаются на лайнер и продолжают свой круиз. Их путешествие длится почти месяц. По странному стечению обстоятельств, сообщники пребывают в тот день, когда приходит сообщение о том, что найдено тело Элеоноры. Эта пара очень разволновалась, я помню их реакцию, когда они появились здесь в первый раз. Думаю, они надеялись на то, что к их возвращению все закончится и женщину похоронят. И вдруг, бац, едут тело опознавать, потом кремация, а тут еще сын приезжает. «Постой, постой, я что-то не понял», – замотал головой Петричев. Ты хочешь сказать, что Свешников специально отправил эту пару, чтобы они убили его жену? А кому, кроме него, выгодна смерть жены? И что он мог дать взамен? Не знаю. Скорее всего, деньги или взять в дело, или переписать долю в бизнесе. Какая разница? Может, Софья пообещал жениться, а Василию подарить коттедж? Мы не знаем аппетитов этих людей. Исса помалкивал, сидя в углу. Он не был полностью согласен с рассуждениями полицейских. Уж слишком все плоско и примитивно выглядело. Вслух он только спросил. А каким образом шубы из Греции попали в Санкт-Петербург? Повисла тишина. Каждый прикидывал в голове варианты, но пока ответы не находились, а адвокат тем временем продолжал. Если Василий производит впечатление этакого увольня и тупицы, то Софья достаточно умная и энергичная женщина, она не станет так открыто подставляться. Приехать в отель, два часа сидеть и мозолить глаза администратору, который четко ее запомнил и описал. А что они сами рассказывают об этом путешествии? Да, все как по-писанному. Шапшников посмотрел записи. Свешников за хорошую работу оплатил круиз, на лайнере имели разные каюты, отдыхали они 24 дня. И то, что они находились в Афинах именно 7 июня, в тот момент, когда была убита Свешникова, то это чистое совпадение. В это время за хозяином присматривала Изольда. Когда вернулись, узнали страшную новость. Василий, оказывается, сын родного уже умершего брата Свешникова приехал из Новосибирска и устроился к дяде на работу. Софья с хозяином знакомы давным-давно. Она делала для него отчеты и готовила кое-какую документацию для налоговой инспекции задолго до того, как хозяин попал в аварию. Когда освешников ослеп, то попросил ее переехать в коттедж и распорядился приготовить для нее комнату для гостей. Вот таким образом эта пара легализовалась в доме. Вскоре Элеонора собрала свои вещи и покинула коттедж, а потом прислала письмо и сообщила, что хочет подать на развод. Так что у этой пары не имелось никакого интереса убивать хозяйку. А вот у Свешникова был, но в силу объективных обстоятельств сам этого сделать не мог. А как шубы попали в салон Элеонора, я надеюсь, они сами расскажут. Но у адвоката в голове роилось множество сомнений. Он знал, что для обвинения этих фактов недостаточно и надо искать твердые доказательства. В противном случае эта пара не расскажет, что же все-таки произошло на самом деле. Его смущал факт времени. Но как они могли подгадать день? Они, положим, знали заранее, что лайнер совершит стоянку в порту Афин 7 июня. Но не могли предполагать, что Элеонора полетит именно в эти дни? Или все-таки выяснили этот факт? Ты вспомни, что рассказывал домработница. В этом доме при желании все про всех могли узнать. Шапошников поднял палец, акцентируя внимание. Элеонора приходила в коттедж и рассказала, куда и когда отправляется, а добросовестная служанка все записала в блокнот, который находился возле телефона. «В любом случае надо собирать неопровержимые доказательства и арестовывать этих граждан. А там расколем», – вставил Петрищев. «Расколем», – смешно передразнил Шапошников. «Это тебе не болтота привокзальная. С этим контингентом надо аккуратно, без экзальтации. Наймут адвоката, он на наших обвинениях камня на камне не оставит». «Лучше скажи, ты выяснил, с какого телефона звонил человек, который шантажирует Изольду?» Звонки поступали с разных городских телефонов. Номер не определился, но пару раз этот гаврик поленился и позвонил сотового. «Я выяснил хозяина. Это Сребряков Петр Анисимович, 29 лет, проживает в Санкт-Петербурге с отцом-инвалидом. Место работы пока не определил, хочу узнать о нем и его окружении больше, чтобы понять его интерес к документам. А потом встретимся и поговорим». Я думаю, что это происки конкурентов. — Давай, и держи меня в курсе. — Ого! Шапошников глянул на часы. — Иса, ты со мной? — Профессор ждет. — С тобой, — быстро поднялся адвокат. — Какой профессор? С кафедры зоологии Санкт-Петербургского государственного университета. Решетников Петр Петрович. Время было обеденное, и ученый муж назначил встречу в парке, недалеко от университета. Стояла духота, как перед грозой, с клумб слабый ветерок разносил аромат петуний, Возле скамеек, на которых сидели женщины с колясками и пенсионеры играли в шахматы, клубились легкие шары из тополиного пуха. Мужчины представились, и когда полицейский попросил дать консультацию о диковинных животных, профессор еле скрыл разочарование. О, вам важно мнение именно профессора, хотя на эту тему вам любой наш студент может прочитать целую лекцию и посвятить в то, что вас интересует. В воображении Шапошникова все профессора должны быть старыми, седыми и обязательно в очках с толстыми стеклами. А этот хоть и имел очки, но выглядел очень элегантно и моложаво. Иса понял настроение Решетникова и поспешил сгладить его сожаление о потерянном времени. Петр Петрович, мы очень признательны за то, что вы согласились встретиться с нами, и понимаем, что тема, о которой мы хотим поговорить, весьма заурядна. Только произошло два убийства, в этом деле крутятся огромные деньги, конкуренция, соперничество, и один из моментов – это разведение викуней в условиях климата Санкт-Петербурга. Вот почему мы доверяем специалисту такого высокого уровня. И потом, нежелательно разглашать такую важную информацию, в расследовании очень важна конфиденциальность. Такое завуалированное доверие разгладило неудовольствие с лица профессора, и он охотно согласился на приглашение адвоката выпить кофе. А может чего-нибудь и покрепче в небольшом уютном ресторане неподалеку. Сидя за столиком в прохладной зале, ученый муж хитро глянул на Ису и спросил. «То, что вы адвокат, я понял, только из каких краев будете?» – и пояснил. Яркий акцент в речи. «Я грек, меня нанял мой школьный приятель, бизнесмен зафин «Да, дело я вижу серьезное, международное». Профессор сделал глоток коньяка, забросил в рот виноградинку и приступил к делу. Иса и Шапошников слушали, открыв рот, как два студента. Я так понимаю, что викуния интересует вас не как вид парнокопытных млекопитающих, обитающие в высокогорных районах анд а как предмет коммерческий. Так вот, чтобы вы представляли, о чем речь, я должен углубиться в историю. Это животное живет высоко в горах, где дует холодный ветер, мало кислорода и еды. Но викуния прекрасно приспособлена к таким условиям благодаря удивительной шерсти, которая позволяет выживать в горах. Шерсть очень мягкая, тонкая и прочная. Вот из-за нее люди убили почти всех викуний к концу 60-х годов 20 -го века. Теперь, благодаря специальным мерам по защите, животные спасены. Драгоценную шерсть производят только несколько государств – Перу, Боливия, Аргентина и Чили. На современном этапе индустрия разведения викуний принадлежит не частным лицам, а этим государствам. Чтобы вам было понятно, насколько это животное важно для экономических систем этих бедных стран, приведу несколько примеров. На гербе государства Перу изображено это животное. Один килограмм шерсти стоит, начиная от 850 до 1000 долларов США. Килограмм шерсти получается от стрижки пяти животных. Остригут животных только раз в два года. И как невысока цена непрядной шерсти, стоимость готовой ткани еще выше. Чтобы получить пуловер, нужна шерсть с пяти векуней, а пальто так все 25-30. Покупателями таких тканей, как правило, становятся дома высокой моды. Например, компания Лоропьяно сообщила, что метр ткани стоит от 1 до двух тысяч фунтов стерлингов. Можете посчитать, сколько это будет в рублях по сегодняшнему курсу? Профессор поднял большой палец, потом глотнул коньяку, прочистил горло и продолжил свой увлекательный рассказ. А Шапшников усмехнулся про себя. Купил пиджачок по случаю раз в пять лет. И носи, Дуня, не марай. Да зачастую русскому мужику надо максимум три пиджака, на выпускной, на свадьбу и на похороны. И никаких тебе викуней, лишь бы костюмчик сидел. Тем временем Решетников очень увлекся, махал руками и сыпал интереснейшими фактами. А Иса подумал, что студенты, вероятно, обожают его. Профессор вдруг замолк на секунду и улыбнулся. Послушайте, я человек увлекающийся, и если это не то, что вы хотели услышать, или у вас есть специальные вопросы, то прошу без церемоний, можете остановить меня. «Нет, что вы!» – замахал руками полицейский. «Это невероятно интересно. Продолжайте». А сам незаметно глянул на часы, которые висели на барной стойке. Он не мог позволить себе опоздать на долгожданное свидание. А Петр Петрович продолжил рассказ с еще большим воодушевлением. «Так вот, как и сама Викуния, ее шерсть овеяна легендами. Ее называют невесомым золотом ант, золотым руном или руном богов». Есть несколько фирм, работающих с этой шерстью, но самая крупная, как я уже упоминал, это итальянская компания Loro Piano, которая производит одежду у класса люкс из шерсти викуньи с самого начала ее легального получения и использования. По сведениям на 2013 год, фирма имеет 136 магазинов в самых знаковых городах мира, от Парижа, Нью-Йорка и Лондона до Шанхая, Гонконга и Пекина. Очень интересный показатель. Фирма открыла свой магазин недалеко от Москвы, в Барвихе, о чем сообщается на ее официальном сайте. Сейчас русские новориши могут позволить себе такую роскошь носить вещи, сшитые из благородного материала. Представьте себе, что получить достоверные и точные сведения о цене ткани очень трудно, ее невозможно купить в обычном магазине. Покупателями текстиля становятся дома высокой моды, которые шьют эксклюзивную одежду. Те, кто приобретает и может позволить себе носить такие вещи, это небольшая группа людей. Поэтому производят одежду в очень небольших количествах. Вот, к примеру, все та же итальянская компания Loro Piano перерабатывает максимум 17 тысяч фунтов шерсти викуньи в год, когда как кашемира она перерабатывает ежегодно 22 миллиона фунтов. Итальянский портновский дом Китон шьет около 100 предметов в год. При этом готовый спортивный костюм стоит примерно 21 тысячу долларов, а если шить на заказ, то стартует цена от 40 тысяч. Шапошников слушал увлекательное повествование профессора, как сказки «Тысяча одна ночь». Это было что-то из сферы неизведанного и инопланетного. Как автомобили класса люкс, как яхты стоимостью в десяток миллионов долларов, как слетать на Марс, как затащить в постель Анжелину джали Нереально. Он разгребал грязь в этом городе, ловил отребья, закрывал проституток, наркоманов, устраивал облавы по притонам и иногда забывал, просто не думал, что есть другая сторона жизни, напичканная роскошью, богатством и фешенебельностью. Эта жизнь была не про него, не для него, и только одна мысль согревала его душу. Как здорово, что Нина согласилась встретиться со мной. А профессор продолжал между глотками коньяка, все более увлекаясь. Я вам расскажу последнюю весьма интересную историю, а потом вы зададите свои вопросы. В 1958 году Шерман Адамс, глава администрации тогдашнего президента Дуайта Эйзенхаура, считался самым влиятельным человеком в Вашингтоне. Но его карьера внезапно закончилась, потому что он принял в подарок пальто от текстильного воротилы, который в это время находился под федеральным следствием. Казалось, подарок являлся безобидной безделушкой, Но только это пальто было сшито из редкой, легкой, мягкой и очень дорогой шерсти викуньи. Впоследствии утверждалось, что господин Адамс, растроганный таким преподношением, пытался влиять на федеральных агентов в интересах воротилы. В итоге разразился невероятный скандал, который был назван делом пальто из викуньи, и Адамсу пришлось уйти в отставку. Профессор перевел дух, давая слушателям время переварить услышанное. Для него вести многочасовые лекции было делом привычным, и он как мог притормаживал себя. Под обаяние и тепло викунии попали грета Гарбо, Марлен Дитрих и многие-многие. А вы можете видеть часто на фотографиях наследника британского престола принца Уэльского Чарльза, который одет в бежевое пальто из драгоценной шерсти. Вы только подумайте, пальто пошил портной Стивен Хичкок еще в 2001 году, но принц по сей день носит эту вещь. Шапошников снова незаметно посмотрел на часы, он понял, если профессора не тормознуть, то до темы, которая их интересует, они доберутся поздним вечером, и перешел к вопросам, которые их интересовали. «Скажите, в России есть фермы, которые занимаются разведением этих животных?» «Нет, я таких примеров не знаю». «Видите ли, в 1963 году...» Всемирный союз охраны природы создал и одобрил конвенцию по международной торговле видами диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Когда конвенция вступила в силу, то ее участниками стали 169 государств. Цель – охрана редких и исчезающих видов путем регулирования торговли этими видами и продуктами, получаемыми из них. А более понятным языком объясню, что на вывоз животного необходимо разрешение – и если исчезающая популяция увеличивается в численности, то возможно разрешение на их торговлю. На таможне работает оперативное подразделение, и из Южной Америки без разрешающих документов вывести животных не представляется возможным. Только получить нужные бумаги и организовать через океан доставку викуней достаточно дорого. Но и не это главная проблема, а то, что эти животные живут в определенных климатических условиях, которых на территории России нет тем более здесь, в окрестностях Санкт-Петербурга. Викунии живут на высоте 3550-5500 метров над уровнем моря, на высокогорных плато где практически нет растительности. Может, вы расскажете поподробнее о вашем интересе? Потому что фонтанировать и сыпать различными фактами я могу долго, это тема безбрежная. Все объяснить не могу, только то, что в нашем деле есть один подозреваемый, достаточно богатый человек, владелец зверофирмы. Он разводит норку, лисиц, соболей, куниц, и у нас появились сведения, что у него имеются некоторые документы, связанные с разведением викуний. Поэтому перед тем, как встретиться с бизнесменом, мы и решили проконсультироваться у вас. Так как он занимается производством и выделкой меха, ему, скорее всего, не интересна шерсть викуний, а интересны шкурки. По показаниям свидетелей, у него имеются некие патенты и химическая формула. Шапшников не торопил Петра Петровича с ответом, а тот выдержал паузу, прежде чем ответить. «Вы понимаете, что не убив животное, шкурку получить невозможно?» «И даже я допущу, что этот господин получил разрешение на отстрел викуней на территории России, если таковы имеются. Знаете, почему шубки из шкурок викуньи самые дорогие?» «Полицейский и адвокат пожали плечами и замотали отрицательной головой». Они понятия не имели, как выглядят эти животные, тем более, что из себя представляет готовый меховой товар. Шапушников вообще сомневался, что сможет отличить норку от куницы или песца от лисы. «Я вам отвечу», – продолжал профессор, – «потому что шкурки викуни нигде не купить!» «И даже если по какому-то фантастическому стечению обстоятельств вам удалось приобрести необходимое количество шкурок или купить готовое манто, то вас ждет разочарование, уверяю вас». Решетников хитро улыбнулся и поднял палец. Потому что мех некрасивый. Теплый, легкий, ноский, но некрасивый. Во всяком случае, не за ту цену, которую я видел в интернете. Самые шикарные шубки из баргузинского соболя. А потом идут изделия из рыси, шиншиллы, норки и так далее по убыванию. И если рассуждать с коммерческой точки зрения, то викунью разводить не невыгодно, если иметь целью шить из них шубы. А вот то, чем промышляет в своей звероферме данный бизнесмен, я имею в виду норки, соболя и так далее, вот это приносит прибыль. А что за патент он мог получить? Спросил Иса. Ну, я не знаю, например, какой-нибудь принципиально новый способ обработки меха, выделки шкурки, новый химический состав или агрегат. Вы можете навести справки в патентном бюро. Хотя, что можно еще придумать в корняжной сфере, все уже давно придумано и открыто. Но самое важное во всей этой истории, что векунии просто передохнут в наших климатических условиях. А если и останется кто-нибудь, то не даст потомство. Но где-то есть эти животные на территории России? Есть. В зоопарке. Живет парочка несчастных. Не климатит их здесь. В цирках не берут, так как дрессировки не поддаются. И по характеру очень капризны, поэтому люди не смогли их одомашнить. Мужская компания тепло распрощалась. Хорошо выпивший профессор снова и снова приглашал своих новых приятелей обращаться к нему по любому поводу. А у Шапошникова пятки горели. Он еще не знал, в какой клуб или ресторан поведет Нину. Ему не терпелось скорее отвязаться от Исы. И когда они подошли к машине, Серега только махнул рукой. «Иса, ты не найдешь дорогу к отелю? Такси возьми!» «Ты что, меня бросаешь?» «Куда ты торопишься? Кто тебя ждет?» «Иса, прогуляйся по городу, сходи в кафе, а потом отправляйся в отель. А я девушку пригласил, некогда мне». «Куда ты ее пригласил? Возьми меня с собой. Я что, буду в номере один сидеть, как идиот? Скоро уеду из России, так и не увижу хороших людей, только преступников. Что я жене скажу?» Шапошников остановился и закусил губу. «Слушай, давай так. Мы сейчас пробежимся по торговому центру, ты поможешь мне шмотки выбрать» ведь ничего путного и стоящего нет в гардеробе, а ты, парень, европейский, толк знаешь. Потом я скажу тебе, какой клуб, и ты придешь туда часа через два. Только приведи в порядок и поешь, потому что еды в меню не предполагается, будем только пить и веселиться». Иса преобразился. Такой план на вечер его очень вдохновил, а Серега предупредил. «Только в клубе встретимся как бы случайно. А когда я дам отмашку, ты убираешься из нашей компании и оставляешь нас вдвоем». Иса в уме прикидывал, что старшей Серёге лет на 20, но такая понебратская лёгкость в отношениях не только не смущала его, но даже бодрила и молодила. шопинг для обоих являлся непосильным испытанием. Если грек, выдрессированный женой за долгие годы совместного проживания, терпеливо относился к шопингу то для русского холостого парня это был стресс, особенно время, проведённое в примерочных. Он вспотел, несмотря на кондиционеры в салонах, новые рубашки прилипали к телу, а ценники и бирки царапали шею. У Иссы со вкусом и знанием сегодняшней моды были проблемы. Жена Лариса всегда решала, что и по какому случаю муж должен одевать. Поэтому он затаскивал в примерочные вороха разнообразные одежды, не сочетающиеся ни по стилю, ни по цвету. Однако Грек невероятно радовался и гордился, что может быть полезным для товарища. Но и сам в конце концов утомился от бесполезной беготни. А несчастный Шапошников стоял возле зеркала в одних трусах и носках, Сначала примерял с удовольствием, потом обессилел, заматерился, одел свою старую одежду и буквально выполз из примерочной со словами. «Иса, если так пойдет дальше, у меня не будет сил влюбить в себя девушку, которая мне нравится». А продавцы сновали по салону, развешивая и раскладывая товар, не обращая на них внимания, и только одна, жалстливая, заметила страдания покупателей и пришла на подмогу. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Еще как!» Не сговариваясь, вместе ответили взмыленные товарищи, а Иса продолжил «Мой друг идет сегодня на свидание, ему надо выглядеть соответственно». Девушка прикинула рост, размер, пошарив по полкам, сняв несколько вешалок с рубашками, махнув рукой, снова увлекла их вглубь примерочных. Но Шапошников даже не двинулся с места. «Спасибо, девушка, я все покупаю». «Но как без примерки?» – пожала плечами растерянная продавщица. «Я вижу, что все подходит, и цвет, и размер». Шапошников настроился решительно. Хорошо, но если что-то будет не по размеру, вы только ценник не снимайте и сможете обменять в течение месяца на другую модель или на другой размер. Приятели вышли на улицу и вздохнули свободно. Шапошников глянул на часы. У меня есть два часа в запасе, пойдем выпьем холодного пива, а потом я поехал. В отель дойдешь сам, мне в другую сторону. Они зашли в небольшое открытое кафе и взяли по кружке холодного темного пива. «А в какой клуб приезжать? Я города не знаю, и вдруг меня туда не пустят». Пиво пролилось по телу прохладой, Серега в мыслях сравнил себя с горячей сковородкой, которую поднесли к струе холодной воды. Ему даже показалось, что после двух глотков живительного ледяного пива от его тела пошел пар. «Клуб «Карфаген»» Серега вытер тыльной стороной ладони рот и погасил в горле рвущиеся наружи пузырьки пивного газа. «Я там не был никогда, но говорят, что это самый модный ночной клуб». Может, надо было заранее зарезервировать места? Если сильно модный то желающих попасть много. А винтовские корочки на что? Если тебя не будут пускать, позвонишь, я проведу. И не приезжай раньше, чем мы договорились. Мне надо с девушкой поближе познакомиться. А уж потом как бы, невзначай подгребешь. Вот это была новочка. Иса понял, что многого еще не испытывал в жизни. Он воспитывался в приличной семье, играл на фортепиано, занимался спортом в Университете, конечно, позволял себе шалости, но все происходило достаточно пристойно. Они с Ларисой жили в другом измерении, посещали вернисажи, интересовались скульптурой, смотрели новинки кино, потом спорили о достоинствах и недостатках картин, которые получили Оскара. Они любили Италию, ее архитектуру, кулинарию, людей и историю. Они обожали Грецию с ее величественной культурой, вечера проводили тихо, чинно и благородно. Выпив по рюмочке таксы или розового вина, отправлялись спать. Но в этот вечер чопорный адвокат из Греции нарушил все правила и приличия. Столько он не танцевал за всю свою жизнь, во всяком случае под музыку в стиле техно. Пил он много и все разное, кружился с девушками в медляках, угощал рыжих брюнеток и блондинок направо и налево выпивкой, флиртовал и даже целовался где-то в районе туалета, пока Шапшников тактично не вырвал его из лапок с красными ноготками и не усадил за стол. Только угомонить освободившуюся душу оказалось не так-то просто. А на утро частично вспомнив пережитую эйфорию, он схватился за голову и возблагодарил Бога, что проснулся в своей постели один. А когда увидел мятое лицо в зеркале, с ужасом представил реакцию жены и зажмурил глаза. «Видела бы меня Лариса!» В кабинете все собрались в прежнем составе. Иса сидел в углу, помалкивал, мучаясь от головной боли. Шапшников разводил в стакане с водой таблетку-шипучку от похмелья. Петрищев хитро глянул на товарищей, догадываясь, в чем причина повальной хворобы. «В наших рядах поселилась вирусная лихорадка, которая косит лучших бойцов. Иса, что же вы прививку не поставили перед визитом в край суровый?» «Хорош зубоскалить», — вяло отмахнулся от него Шапшников. так башка трещит. Давайте по очереди, только не очень громко». Начал чернявый, похожий то ли на грузина, то ли на грека. Иса никак не мог запомнить его имя, а сейчас уже и напрягаться не стал. Голова гудит, как шарабан, да и смысла нет завтра улетать на родину. Невзирая на туманность в голове, в памяти осело смешное имя Чернявого – Рафик. Значит так, из Греции пришел ответ. партье уверенно опознал по фотографии Софьи женщину, которая ждала в отеле Элеонору. Софья Политаева, 35 лет, уроженка Санкт-Петербурга, имеет однокомнатную квартиру на окраине, там и прописано. После окончания университета устроилась на работу в департамент культуры области, в экономический отдел. Зарплату получала копеечную, но, несмотря на это, просидела там почти 8 лет. Когда освободилось место в одном перспективном банке, Софья быстро поменяла место работы. И вот тут начинается интересное. Банк называется Кредит Универсал. И занимает она там должность экономист-консультант. Это вроде как свободный художник, которому не надо каждый день ходить на работу а только в тех случаях, когда нужно решить какие-то спорные вопросы или глубоко проверить клиента на платежеспособность. Самое интересное, что Полетаеву в банке никто и никогда не видел, а вот зарплату она получает по сегодняшний день. В случае со Свешниковым выяснилась такая ситуация. Он берет большой кредит под высокий процент на расширение бизнеса под залог своего предприятия. В договоре указываются жесткие даты выплат, Если заемщик не соблюдает срок погашения кредита, то повышаются проценты. В итоге банк просто душит клиента и со временем забирает предприятие. И ничего бы не насторожило в этой ситуации, мало ли, хозяев жизни, которые волю судьбы оказались на дне. Но в случае со Свешниковым случайностью и не пахнет, потому что кредит он взял, когда к этому приложила руку Софья. Так что, ты думаешь, что это она уговорила его... Повесить на себя огромную сумму, а он сослебо подписал документы, не зная сути договора. Шапошников сомневался, чтобы такой тертый калач, как Свешников, безоговорочно доверял только одной малопроверенной особе, пусть даже их связывает больше, чем деловые отношения. И есть много способов проконтролировать пункты договора и без этой секретарши. Рафик пожал плечами. Я ни в чем не уверен, надо разговаривать с самим Свешниковым. И вот еще что, так сказать, на закуску. Управляющий банком свиридов Давний приятель богатого меховщика. Они вместе охотились, играли в бильярд, парились в сауне с женщинами легкого поведения. До той поры, когда Сергей Сергеевич вышел из больницы, оглохший и слепой. И все бы ничего, да только давний приятель по совместительству является любовником Политаевой Софьи. «О как!» – усмехнулся Петрищев. «Получается, банкир свою любовницу внедрил для выполнения важного задания». У многих по-настоящему красавец, и одного-то нет ухажора а тут сразу два, и банкир, и меховой магнат. А ведь там смотреть не на что. Мало ли, чем она берет. Усмехаясь, заступился за женщину Рафик. Только один любовник не видит, а другой сам потный Боров, толстый, лысый и маленький. Я поспрашивал соседей Полетаевой, показал фотографии. Они рассказали, что этот мужик приезжал к ней на шикарной машине часто и без водителя. Свет он ее не выводил, цветов не дарил, но портфель был всегда пухлый. Наверное, сервелатом баловал, да, икрой шоколадными конфетами. Шапошников стал чувствовать себя немного лучше. Голова прошла, и он уже сносно соображал. Ты навел справки об этой паре? Как они проводили время на лайнере? И конкретно в Афинах? Они с кем-то подружились? Когда сошли на берег, в какое время вернулись? Позволить себе путешествие на таком роскошном круизном лайнере, как Роял Принцесс, простые обыватели себе не могут. Рафик открыл папку и периодически заглядывал в записи. Путевка на одну персону стоит около 2000 евро. Поэтому группа состояла из так называемых новых русских. Они сорили деньгами, по-крупному играли в казино, которое находилось на лайнере, просаживали большие деньги, много пили и даже горлопанили русский фольклор. А эта пара вела себя достаточно скромно, в шумные компании не вливалась и деньги попусту на ветер не спускала. Да, они жили в разных каютах, позиционировали себя как друзья. В Афинный лайнер прибыл рано утром 7 июня. Пассажирам объявили, что судно будет пришвартовано на сутки, и лишь на следующее утро лайнер отчалит к другим берегам. После завтрака туристы большой толпой повалили на берег. Свидетели видели, как пара сходила на берег, но точно никто не подтвердил время, когда они вернулись. Однако известно, что около 12 часов ночи их видели в ресторане лайнера. То есть алиби пара не имеет. И что нам с этим делать? Решил посоветоваться с коллегами шапошников, хотя сам уже все решил. Прямых улик нет, но допросить с пристрастием необходимо, так что будем задерживать. Что у тебя, Петрищев? Шантажист Серебряков Петр Анисимович работает начальником охраны в звероферме, которая начала свою работу два года тому назад. В пригороде Санкт-Петербурга одна криминальная компания купила, а люди говорят, в карты выиграла или отжала заброшенный зверокомплекс. На самом деле совсем не старый, на время покупки хозяйство было оснащено электричеством, водой и всем самым необходимым. Зверокомплекс не действовал несколько лет по причине банкротства и уже начал разрушаться. Так вот, блатота наняла управляющего, который является специалистом в этой области, штат сотрудников, а в охранниках ходит некогда судимый серебряков. Я предполагаю, что от Свешникова или из патентного бюро, или от кого-нибудь еще, утекла информация о том, что конкурент собирается расширить бизнес, завез на ферму экзотических животных и даже зарегистрировал патент с химической формулой. Осталось только достать этот документ. Иса наконец-то оклемался, прочистил горло и включился в разговор. И? Откуда Серебряков узнал о судимости дочери Изольды? Они проходили по одному делу. Дочь Изольды, когда убежала из дома, скиталась в компании таких же непутевых подростков. Они приворовывали по вокзалам и метро, крали дорогой товар в супермаркетах. Когда стали наводить справки о свешникове, о семье, об окружении, так вышли на Изольду. Поэтому ей показался знакомый голос, который она слышала по телефону. «Я вышел на участкового, чтобы тот доставил его», – Петрищев посмотрел на часы. «Через час. Только предъявить нам нечего». Он ничего не нарушил, никого не ограбил, не убил, ни денег, ни документов, ни от кого не получал. А то, что звонил, так это шутка была. Так, по старой дружбе. Только все равно, ты тряхни его как следует, чтобы забыл, кто такая Изольда, и что на свете существуют такие документы. Сергей потер стучащие виски. Предупреди, что если не притихнут, то легальность их бизнеса будет выяснять подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Не мне тебя учить. По Дмитрию Самойлову есть какие-то новости? И снова телефон Исы громким пением заглушил все разговоры. Мужчины повернули голову в его сторону, а адвокат все никак не мог обнаружить трубку в бездонном кармане куртки и, наконец-то, ответил. Слушал недолго, потом повернулся к Шапошникову и быстро сказал. «Там что-то происходит, надо срочно ехать». «Где происходит?» – поднимаясь из-за стола спросил полицейский. «В салоне Элеонора». «Поехали». Уже в дверях Шапошников повернулся. «Все материалы дела по Самойлову мне на стол».